Глава восьмая. Загадки. Вместо того, чтобы вернуться в замок, Арнес направился обратно в забегаловку. Слишком трезвые орки уже ушли, а вот гном все еще лежал лицом на столе, иногда поднимая голову и выкрикивая что-то не очень внятное. Мужчина уселся неподалеку, делая вид, что пьянь по соседству его не беспокоит и внимание не привлекает. По-хорошему, надо было бы за орками проследить. Вполне ведь могли убить и потом отправиться отмечать или создавать себе алиби. Правда, орков было трое. И интуиция мага гораздо больше возбуждалась на гнома. Трезвый бородач в питейном заведении — редкость, а трезвый, прикидывающийся зачем-то пьяным, редкость, пытающаяся замаскироваться. Подозрительно. Подозрительная редкость оторвала голову от стола, огляделась и, убедившись, что поблизости никого нет, вполне трезвым нормальным голосом негромко выдала. «Слышь, свалил бы ты отсюда». Арнес вопросительно изогнул четко очерченную каштановую с ржаной бровь. Болотного цвета глаза очень выразительно сверкнули на гнома. «Следак я, с другого участка». Дело у меня тут, не мешай. Маг, понимающий, хмыкнул, глотнул принесённое ему обжигающее пойло травы зверобоя и пустырника, настоянные на чистом спирте. Излечивает от бессонницы из двух кружек, верное средство. Но, конечно, когда приходишь сюда с девочкой, то лучше заказывать что-то другое, более бодрящее. А потом Арнес встал и, проходя мимо столика гнома, словно нечаянно споткнулся подпихивая в рукав бородача номер своего магического шара «Ты мне, я тебе». И вышел. Сейда еще сладко спала. Мальчишка тоже. А время близилось к обеду, так что маг устроился в столовой, достал блокнот и, обгладывая зажатую в правой руке ножку утки, левый стал набрасывать на листе бумаги схемку, иллюстрирующую его размышления. «Сорока вышла на меня». Я на Сейду. Сейда прискакала в Сёмина Асунта. Вопрос. Арнес нарисовал красивый знак вопроса рядом с последовательностью прямоугольников, соединённых стрелочками и напоминающих обоз и стелек. Надо было, чтобы Сейда остановила казнь или подтвердила её законность. Рукой с самописным пером мужчина почесал затылок, нахмурился, обвёл знак вопроса в круг и пририсовал новый прямоугольник, в котором небрежно накорябал четырёхпалый и снова задумчиво почесал затылок. Четырёхпалые узкие когтистые лапы встречались у низших духов, служащих высшим из эльфов и самым родовитым из нимф, потому что у высших раз внезапно одарённых почти не рождалось, а вся магия накапливалась, усиливаясь от поколения к поколению. Или рассеивалась, если кого-то из остроухих внезапно ослепляло любовью. Отсюда и их презрение к смескам. Там вся родовитость и одарённость приносилась в жертву сиюминутному увлечению, за которое могли и семьи изгнать, и наследство лишить, и вообще так по ушам выписать, что мало не покажется. Короче, если согрешил на стороне, Уши в руки и ходу под крышу родного дома, если он есть. А женщина, после того, как плод любви рождался на свет, быстро пристраивала его или в храм, или в бордель, или... Короче, детство у сороки было тяжелое, жизнь трудная. Зато смерть, если верить следаку, оказалась быстрой. Арнес едва сдержал зубовный скрежет. Девушка была его осведомителем, и даже если ее использовали, чтобы крутануть им, а через него с Эйдой, сама она, скорее всего, в этом дерьме замешана не была. Или была. И совершенно сознательно пересказала ровно то, что точно заинтересует мага и заставит его кинуться к подруге-судье. Тут мужчина замер. Подскочил, потряс головой, запустил пальцы в волосы. Потом ощупал самого себя полностью, ноги, руки, грудь, живот, плечи и даже часть спины, до чего смог дотянуться. Убедившись, что прослушки нет, вытащил магический шар и пристально изучил его. Нет, тот тоже был чист. Это уже хорошо. А то он же утром разговаривал с Гитой, а подставлять под удар подругу отца магу совершенно не хотелось. Но на всякий случай Арнес связался с ней снова, чтобы предупредить об осторожности. «Не дёргайся, малыш!» «Я умела обрезать длинные уши, ещё когда твою попку в фонтанчике во дворе намывали!» «Заказ интересный, роюсь!» — отмахнула сельфийка и почти сразу оборвала связь. «Дерьмовенько! Когда Гита так увлечена, значит, рыться есть в чём!» а у них и так загадок уже выше дворцовой башни. Итак, сороку убили, когда нашла шла навстречу с Арнесом, и 99% из та, что причина именно в этом. Девчонка что-то знала. Причем тут Макс снова почесал затылок и нарисовал жирный восклицательный знак. Когда сорока точно знала, что именно она знает, она как раз и заводила разговор о кошельке. Значит, она нашла на встречу с уже готовой для продажи информации и не дошла. Теперь арнесу нужен другой информатор, который сможет перерыть всю округу и выяснить правду. Унылый остроухий следак на эту роль совершенно не годился. нанимать кого-то типа сороки подставлять очередную жертву под нож. Рыться самому спугнуть всех так как маг в бедном квартале для высших раз не всегда к деньгам. Где этот неупитый гном таскается? Давно уже должен был связаться. Конечно, вычислить, в каком участке столичной обители трудится бородатый низкорослый крепыш, несложно. Но надо же, чтобы он сам пришел и сам захотел сотрудничать. Гномы порой бывают еще дерьмовее, чем эльфы. К тому же, если начать ворошить осиное гнездо, то кто-то обязательно предупредит бородача, что им интересуется некий маг. В общем, надо сидеть и ждать. И надеяться, что следоку помощь огненного мага зачем-то допотребуется. Значит, пункт 1. Выяснить все про сороку. Пункт 2. Мальчишка правильно намекнул, что неплохо бы узнать, куда делась его прислуга и кого казнили как сообщников. Но это Сейда и прямыми путями может выяснить. А вот пункт 3. Кто и зачем прислал сюда низшего духа? Это прямо вопрос на засыпку. Но утешает только одно. Если бы духу поручили убить мальчишку, тот уже давно был бы мёртв. Так что цель иная. Какая? Арнес отодвинул пустую тарелку с горсткой обглоданных косточек, меланхолично вытер руку салфеткой и одновременно прислушался. На втором этаже кто-то довольно громко разговаривал. Похоже, его спящая красавица наконец-то выспалась. Сейда, проснувшись, приняла ванну и только потом вышла в коридор. Наткнувшись на сидящего под дверью лакея, она очень удивилась, а узнав, что это было поручение Арнеса, заволновалась. Естественно, женщина быстро прошагала до комнаты дрядёныша, резко распахнула дверь и наткнулась на испуганный взгляд мальчишки. Вилха, услышав, как кто-то врывается к нему, ещё не успев окончательно проснуться, инстинктивно подскочил, усевшись на кровати, и закутался в одеяло. Он даже не сразу вспомнил, где он. Последние две седмицы память попыталась заботливо вырезать, поэтому юноша пару секунд растерянно смотрел на магичку. Сэйди этого оказалось достаточно, чтобы снова разозлиться. Причем она даже сама не очень понимала, на что именно. Просто на вот такую странную реакцию парня, вполне объяснимую, если размышлять здраво. Вот только здраво размышлять у женщины не получалось.